Глава 21. Дальше и дальше. Алана Еще вчера она на мгновение поверила. Когда Келан обнял ее, согревая, и Алана уложила голову ему на колени, а он нежно расчесывал ее волосы, гладил плечи, и шептал, что нужно потерпеть еще всего денек, она и подумать не могла, что на исходе следующей ночи, прямо перед рассветом, будет молиться свету, чтобы Келан позволил ей убежать. Накануне вечером она ловила его руку, смеялась над тем, какой неуместной смотрится на нем простая одежда и какой странный земледелец из него бы получился, а уродливая повозка казалась ей не такой уж и ужасной. И Келон вел себя совсем как раньше. Он не упоминал ни Даора Кариона, ни пароол, ни Возможную казнь, а только рассуждал, жизнь в каких землях пришлась бы Алане по вкусу. Сравнивая романтику гавани и серых земель и уют полей зеленых. Алана заснула, крепко сжав его рукав, и еще долго сквозь сон ощущала похожее на дуновение ветра прикосновение к своей спине. Проснулась Алана от крика крестьянина, вскочив так быстро, что чуть не ударилась о держащие полок тонкие доски, она выскочила наружу, и тут же была поймана за край рукава Келаном. Раздался треск, но прежде чем несчастный кусочек ткани остался в его пальцах, Келан перехватил Алану будто воровку. «Куда ты?» — иронично осведомился он, сжимая её запястье до боли. «Я никуда не собираюсь», — упавшим голосом ответила Алана, прощаясь с недавними иллюзиями. «Я только услышала крик и вышла посмотреть. Что произошло?» Стараясь не глядеть в родное, искаженное безумием лицо, Алана выглянула из-за плеча наставника. Их недавний кучер бежал, будто спасаясь от гарпий, и постоянно пригибался, будто кто-то пытался атаковать его сверху. «Он забыл о нас», — усмехнулся Келлан. «Ему не до того». «Что ты сделал?» — почти беззвучно спросила Алана Холодея. Глаза Келана были совсем стеклянными, даже более пустыми, чем раньше. Если бы она увидела на улице человека с таким взглядом, немедленно пошла бы прочь, стараясь не оборачиваться. Но сейчас эти колодцы безумия смотрели прямо на нее, ловя каждое ее движение с безжалостной точностью. Келлан снова улыбался этой ужасной чуждо его лицу улыбкой. Отпусти мою руку, пожалуйста, мягко попросила Алана. Я с тобой, куда скажешь. Келан покачал головой, будто поражаясь ее хитрости, но пальцы разжал. А затем, будто пародируя жест верного слуги, раскрытой ладонью указал на уходящую вглубь чаще тропу, будто Алана должна была знать, к чему ведет эта звериная дорожка. Она поспешила вперед, не желая оглядываться. Теперь, когда Келлан снова выглядел как обычно, видеть его сил не было. Сейчас Алана корила себя за излишнюю самоуверенность, даже откровенную глупость. Подумать только. Она и правда решила, что лишь по наитию вчера смогла облегчить действие вредоносного заклятия, а то и вовсе его прогнать. Она, неумеха, неуч, ничего в этом не понимавшая. Сколько же скрылось в ней гордыни, раз она смогла хоть на миг предположить подобное. Возомнила себя великим магом, — ругала она себя. Таким, которому даже и заговоры произносить не нужно, у которого просто желания исполняются сами по себе. Божеством. Ура, божественная Ланя без родового имени. «Прекрати это, Тор!» — услышала она сзади холодный приказ. «Мне не сосредоточиться». «Почему ты снял иллюзию?» — спросила она его, стараясь отвлечься. «Она бессмысленна. Все это бессмысленно». «А перерождение?» попыталась пробиться сквозь стену Алана. Оно имеет смысл. Расскажи мне, пожалуйста. Келан не ответил. Его шелестящие шаги позади и тишина. Келан, почему ты молчишь? спрашивала она его снова и снова. Пожалуйста, поговори со мной. Куда мы идем? Что такое перерождение? Келан шел за ней, не подгоняя и не останавливая. Алана оборачивалась ища его взгляд, но он смотрел лишь под ноги. Губы его едва различимо двигались, он творил заговоры. Алана осилилась понять, что же Келан делает. Тревожно прислушивалась к собственным ощущениям, но все и вокруг и внутри нее казалось неизменным. Лес был похож на лес, а ноги ныли от усталости. Однако стоило ей пошатнуться и случайно отступить с тропинки, сорвавшейся с края кочки ногой, воздушная стена встала между ней и свободой. Первый раз ударившись о нее. Алана не поверила своим чувствам, но потом, задевая ее то плечом, то рукой, ясно увидела тоннель, который Келан выстраивал прямо на ходу, чтобы она не могла сбежать. Это не было путами, не было кандалами, но невидимый кокон вогнал ее в такое отчаяние, что Алане не удалось сдержать слез. В отчаянии она бросилась к Келану на грудь, ища у него защиты от него же, и прошептала: "Ты будто ведешь меня на смерть". Келан обнял ее сжал до хруста и прошептал куда-то волосы. «Не бойся, перерождение — не смерть. все скоро закончится, ты изменишься и будешь свободна». «Пожалуйста, расскажи мне больше», — попросила Алана, уже не ожидая ответа. Ужасные образы роились в голове. Как что-то ломает ее изнутри, коверкает душу и тело, сминает ее как комочек влажной глины, и как над тем, во что она превратилась, Стоит безумный Келан, довольный изменениями. Я все-таки очень боюсь, если я заговорю, то могу навредить тебе, ответил Келан с трудом, и его объятия показались ей настоящим капканом. Замолчи, я больше не могу этого слышать, Келан. Алана погладила его по лицу, отмечая, какими неприятными стали прикосновения к сатиновой коже. Верни мне змея Ксина, я ведь никуда не денусь, ничего не умею. «Тебе же больно слышать мои мысли». «Замолчи», — оттолкнул ее от себя Келан. «Идем. Нам нужно спешить». «Ты не навредишь мне», — убеждая себя больше, чем его, прошептала Алана себе под нос, поворачиваясь. «Ты не причинишь мне боли». «Я думаю, слова отдавались Келану нелегко. Со мной что-то не в порядке. Я ненавижу тебя». «Я не должен...» — он запнулся. Мы разберемся с этим позднее, когда найдем один из входов. Молчи, молчи, а то я убью тебя. И он схватил ее сзади за плечи, рывком развернул к себе и поцеловал так, что губы засаднило. Алана оттолкнула Келана и тут же пожалела. Снова на его лице проступила та самая холодная усмешка. Я не он, да? Услышала она, прежде чем погрузиться в тишину. Больше Келан не говорил с ней. Тропинка сменилась едва видным просветом в траве, а после и этот просвет исчез. Солнце бесстрастно плыло по небу. Алана шагала вперед, а за ней по пятам следовал Келан. Невидимый тоннель все так же удерживал ее, и она то и дело натыкалась на него, пытаясь обогнуть большие кусты пожухлой травы или цепкие лапы молодых елей. Стены мерцали от нее на расстояние полушага. Алане было душно. Ветер не проникал сквозь невидимую преграду, не доносил запахов, и даже звуки казались приглушенными. Тут, среди травы и деревьев, под ясным голубым небом и среди пения птиц, Алана ощущала себя бредущей по пещерному лазу где-то глубоко под землей. Иногда Келан выходил вперед и знаком приказывал ей остановиться. Алана спиной прислонялась к воздушной стене и наблюдала, как он делает что-то с путем. Келлан творил заклинания молча, и только под руками его вспыхивали и исчезали призрачные формы, складывавшиеся в арке. Алане очень хотелось подпрыгнуть и коснуться кончиками пальцев едва мерцающего полотна. Но под тяжелым взглядом Келлана она лишь пригибалась, проходя под призрачными сводами. Алана очнулась вечером, будто проснувшаяся вздрогнула от внезапного осознания, Ещё секунду назад она наклонилась, чтобы точно не дотронуться до заговора, и солнце светило очень ярко. А теперь розовая закатная полоса отлела где-то за деревьями. Холодный ужас окатил её с ног до головы, когда она поняла, что не помнит, как именно нашла вперед все эти долгие часы, будто какой-то клинок ударил в солнечное сплетение и, растекшийся по всему телу страх, абсолютно её обездвижил. Алана осела в траву, пытаясь вспомнить хоть что-то, И не смогла. «Что?» — прошептала она, осматривая свои сцарапанные ноги, растирая закоченевшие руки, касаясь будто онемевшего лица. «Что ты сделал? Что?» «Ты была очень громкой, и я приглушил тебя», — последовал ответ. «Так как же ты?» Она задохнулась, не закончив фразу, и согнулась пополам во внезапном спазме рыдания. «Мы почти пришли». «Дальше я не смогу вести тебя, как прежде». «Вести меня как?» — переспросила Алана. «Как марионетку?» «Если хочешь передохнуть, давай передохнем», — сказал Келан, присаживаясь рядом с ней. «Попей. Ты, наверное, хочешь пить». Алана посмотрела на прозрачную сферу с чистой водой. Губы слепались от жажды, но куда сильнее хотелось выбить сферу из его рук. Вместо этого она сделала несколько больших глотков, смаргивая слезы. Ледяная вода сковала ее горло, но язык теперь и не был таким распухшим и шершавым. Она что, шла с открытым ртом, как собака? Алану передернула. Значит, Келан мог заставить ее её... да что угодно, и она бы не вспомнила, что он приказал ей сделать. Что угодно. Ты отдохнул от моего мысленного ора, не удержалась она. Что дальше? Отдохнул, согласился Келан. Почему не смотришь на меня? «Что ты опять скрываешь?» «Я не скрываю ничего», — проговорила Алана, борясь с дрожью. «Ты же можешь услышать, и я смотрю на тебя». Келлен все так же не сводил с нее своих зеленых, как лесная чаще глаз, любящих, яростных и отчаянных одновременно. Алана почти ненавидела эти глаза в тот миг, когда поняла, что сделал с ней Келлен. Ей впервые захотелось, чтобы он потерял сознание, чтобы упал и остался лежать на траве, И чтобы она просто смогла уйти вперед, забыв об этом кошмаре. Образ был таким притягательным и приятным, что Алана удивилась, почему Келлан не ударил ее, и тут же получила ответ на невысказанный вопрос: Я больше не могу услышать, о чем ты думаешь. Тут все уже иначе, усмехнулся Келан. Воспользуешься этим? Будто держащие ее грудь клещи разжались. Алана не стала уточнять, что изменилось вместо этого она давя отчаяние и бешенство в груди сжала виски руками если ты сделаешь это еще раз я не прощу тебя келан сказала она прямо ему в лицо надеясь что он услышит никогда в каком бы состоянии ты ни был и что же ты сделаешь спросил келан поднимаясь мы совсем рядом скоро ты все забудешь когда ты позовешь меня я услышу Каким же счастьем было просто мыслить. Как же ей хотелось его позвать? Если Келан поймет, за чьей помощью она готова обратиться, то убьет ее. И даже если черный герцог не шутил, и даже если он попытается помочь, то просто не успеет. Келан был здесь, на расстоянии вытянутой руки, а Дооркарион, судя по тому, что рассказывал Келан, не мог воспользоваться порталом. Да и разве существовали такие заговоры, чтобы он услышал ее на подобном расстоянии? Алана несколько секунд обдумывала, что могло бы произойти, если бы черный герцог появился рядом с ними. Смущаясь, вспомнила, как охотно он объявил, что она под его защитой, и как между ним и Келланом дрожал от напряжения воздух. И разлившегося кровью мужчину, занесшего руку. Нет, даже сейчас она бы не позвала его. Да Кориона мог бы просто убить Келана, раз уж никто в приюте не узнает об этом», — со страхом поняла она. «Что бы Келон не сделал в своем помутнении, если я стану причиной его смерти, то никогда не прощу себя». Теперь Келан шел впереди, прямо сквозь голые ветви, будто мог видеть в темноте. Холодное предрассветное время, черное, как изначальная тьма, окутывало их. Будто воздушного коридора было мало, Келлан последний час крепко держал Алану за левую руку. И как она не дёргала запястье, делая вид, что просто поскальзывается, его как тиски, пальцы все никак не ослабляли хватку. Кустарники цеплялись за ее юбку, царапали ноги. А углубления в уже неживом, мшистом покрове то и дело ловили ступни, так что она боялась вывихнуть лодыжку. и туфли совсем промокли, и пальцы ног заледенели, несмотря на быстрый шаг. Алана старалась подгибать их при каждом движении стопы, чтобы прогонять кровь. Но последний час не помогало и это. Келан больше не замечал, что ей холодно. Он не укутывал ее в шаль, как когда-то в другой жизни, не помогал перебраться через поваленные стволы, как еще утром. Лишь угрюмо шел вперед и изредка прямо на ходу творя безмолвные заговоры, не оборачиваясь, ведя ее за собой с какой-то мрачной решимостью. Келан больше не замечал, что ей больно, что она вскрикивает, пробираясь через заросли можжевельника и путаясь в острилесте, что спотыкается, что дыхание ее давно сбилось. Келан не уставал, шипы не оставляли на нем следов, и Келан, конечно, не слышал обращенной к нему мольбы, как не слышал и просьбы передохнуть. Алана вообще сомневалась, понимает ли он, что происходит. Вперед его гнало безумие. «Если ты не объяснишь мне, куда меня тащишь, я позову черного герцога». Это были запретные слова. Алана знала это. Ей было почти плевать на последствия. Настолько хотелось прервать бессмысленный бег и остановить Келана, хоть ревностью, хоть яростью. Она рванула руку так, что кожу на запястье обожгло, а сустав заныл. И Келан остановился. В темноте она почти не разглядела его лица, лишь повернувшееся к ней белое пятно с черными провалами глаз. Келлан сделал шаг, сокращая расстояние между ними, и Алана поняла, что сейчас произойдет что-то немыслимое. Она снова попыталась освободиться, раздался тихий хруст, и Алана вскрикнула от резкой боли, пронзившей ладони пальца. «Зови». Его голос был похож на опускающуюся могильную плиту. Келлан. Алана собрала остатки решимости и подошла к нему вплотную, А потом свободную правую руку положила ему на грудь. Я люблю тебя, выдавила она из себя, и не успели эти слова сорваться с ее губ, как Алана поняла, какое ошибка они были. Врешь, будто ударил ее отмыш мушкелан. Но это не важно. Позови его, чтобы увидеть, что никто не придёт. Я надеюсь, мне не придётся. Запоздала пошла на попятную Алана, уже понимая, что Келан прав. И что сейчас она своими руками сломала остатки собственных шансов пережить эту ледяную ночь. Они стояли друг напротив друга, и Келан продолжал сжимать ее левое, пульсирующее болью запястье. Ветер забывал где-то наверху, в верхушках кедров. Тихий скрип потревоженных деревьев походил на стон. Алана была готова поклясться, что изо рта валит пар, хоть и не видела его. Мия остановился. Ничего не существовало, кроме этого заостренного лица напротив, и ничто не было важным. Убьешь меня теперь? спросила Алана, пытаясь не поддаваться отчаянию. Келан, ты же знаешь, ты не в себе. Просто отпусти меня, прошу тебя, пожалуйста. Ты убьешь меня, если не отпустишь сейчас же, сам же знаешь. Голос дрожал. Алане почти хотелось сдаться и сжаться в комочек, ожидая удара. Но вместо этого она расправила плечи, глубоко вдохнула, обжегший ее холодом воздух, и погладила Келана по груди так же осторожно, как гладила бы дикого Барса. Тиски разомкнулись, и от неожиданности Алана чуть осела в траву, но тут же восстановила равновесие. Она неуверенно сделала два шага назад, не сводя с Келана на глаз, ожидая. Уходи туда, проговорил Келан так будто каждое слово жгло его изнутри. Алана проследила за его рукой. Там, где-то над елями, едва заметно начинало светлеть небо. «Надень ему лет. Спрячься. Если почувствуешь, что проходишь какую-то преграду, беги так далеко, как сможешь. Это поисковая сеть. Они ищут тебя. Я не выдам. Обещаю». Алана сжала знакомые чешуйчатые спины, онемевшие от холода рукой, И, повинуясь, накинула цепочку на шею. Тут же на мысли опустилось блаженное спокойствие, и Алана с внезапной четкостью осознала, то, что она принимала за тишину, было нарастающим голым. Останься в пещерах, продолжал Келан. Я вернусь за тобой, и мы вместе пройдем перерождение. Алана пыталась что-то сказать, но не могла. Еще один шажок назад. Еще один в бок, чтобы понять, что коридор исчез. Еще один. Еще Алана бросилась вперед, не разбирая дороги сквозь мокрые ветки, сквозь заросли колючек. Ей показалось, что ее всю обволокла теплая вода, но миг и ощущение осталось позади. Она заслоняла руками лицо и никак не могла понять, течет ли по ее щекам роса или слезы. Алана неслась скользя на камнях, увязая в мху, не жалея ног и дыхания, пока жжение в груди и горле не стало невыносимым. Никогда еще она не бегала так быстро. Только боль, она удивленно посмотрела на глубоко оцарапанную острым камнем лодыжку, заставила Алану остановиться. Задыхаясь, она обхватила тонкий ствол какого-то дерева и прижалась лбом к шершавой коре. Ветер все так же завывал в верхушках смыкающихся над полянкой деревьев, и губы также обжигал невидимый пар. Келана рядом больше не было. Никто не шел за ней. И тут лес загорелся. Пламя, не обжигая, ослепило ее привыкшие к темноте глаза. Его рев сожрал все разрозненные лесные звуки. После студеного ночного воздуха жар показался почти невыносимым. Он мегом высушил ее одежду и волосы, оставив за собой след лихорадочного тепла. Алана, как во сне, отступила от обратившегося в пепел дерева и застыла посреди огня, не понимая, почему он не причиняет ей вреда. Трава, кусты, деревья и даже мох пылали, необычно быстро сгорая. Землю покрывала зола, а в воздухе искрился потухающий пепел. Десятки зверей, тоже почему-то уцелевших посреди огненного смерча, списком разбегались во все стороны. Их лихорадочные метания, и сами они невесть откуда взявшиеся, были такими жуткими и нереальными, что Алана боялась смотреть на продиравшихся через пепел белок и взлетавших сквозь искры птиц. Где-то вдали, за неверными силуэтами исчезавших деревьев, за оранжевой мглой, двигались тени больших животных, и они показались ей исполинами. Воздух полнился шумом и нечеловеческими криками. Алана боялась двинуться. Она подняла лицо вверх, к небу, спасаясь и от режущего глаза света, и от призрачных чудовищ, и сквозь летящие искры увидела расходящиеся где-то в высоте желтые лучи, сетью обнимавшей пропадающий лес. Переплетение это не имело центра и, опускаясь, рассеивалось магическим огнем. Алана села прямо на горячую землю. По рукам ее и по юбке скользнула змея, а за ней какие-то мелкие грызуны. Алана с дрожью прижала руки к груди, растирая кожу. «Меня здесь нет», — повторяла она себе. «Меня здесь нет. Я не здесь. Не смотрите на меня. Не замечайте меня». «Меня здесь нет». Если бы Келлан решил ее убить, пламя бы уже раздела алана до костей. Бездумно вглядываясь в пляшущие сполохи, она приняла темный силуэт, выступивший из развершейся бездны, за еще одно чудовище. И когда он приблизился, в почти животном жесте закрыла голову руками.